Джек Лондон, «На конце радуги». По окончании ролика не забудьте поставить лайк, нажать колокольчик, отправить ссылку друзьям и оставить комментарий. Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. По двум причинам малыш из Монтаны снял свою форму и мексиканские шпуры и отряс с ног своих пыль холмов Айдаха. Во-первых, натиск крепкой, трезвой и серьезной цивилизации совершенно разрушил примитивные статуты жизни западных скотоводов. А новое, утонченное общество поглядело весьма и весьма недружелюбно на малыша и ему подобных. Во-вторых, наступил один из тех циклопических моментов, когда вся раса поднялась и отодвинула свои границы на несколько тысяч миль назад. Таким образом, не имея даже этого в виду, достигшее полной зрелости общество дало простор подрастающему поколению. Правду сказать, новая территория в значительной части своей была совершенно бесплодна но все же несколько сот тысяч квадратных миль полярной земли явились райским откровением для всех тех, кто до сих пор задыхался у себя на родине. К числу этих людей принадлежал малыш из Монтаны. Отправившись на морской берег с поспешностью, которая могла вызвать только погоня за ним нескольких шерифов, он удачно сел на пароход, вышедший из Пюджет-Саунда, и с грехом пополам перенес в третьем классе морскую болезнь и морское питание. Он высадился в Дае в один из ранних весенних дней и ступил на берег желтый и истощенный, но с самоуверенным и энергичным выражением лица. Ознакомившись с ценами на собак, с ясные припасы и снаряжение, а также узнав про пошлины, установленные двумя конкурирующими правительствами, он очень скоро понял, что это местечко ни в коем случае не может почитаться меккой для бедного человека. Вот почему, не откладывая дела в долгий ящик, он живо принялся за жатву в том месте, где он не сеял. Между берегом и холмами скопилось несколько тысяч нервных пилигримов, И вот за этих-то пилигримов и взялся наш малыш. Первым делом он открыл фаро в деревянном и горном доме. Но ряд неприятностей вынудил его бросить это дело и отправиться дальше. Тут он занялся продажей подковных гвоздей, которые продавал четыре штуки на доллар до тех пор, пока неожиданный десант стобочек с такими же гвоздями не прервал этой выгодной торговли и не заставил малыша продать остаток ниже своей цены. Вскоре после того он поселился в шип кемп организовал артель профессиональных грузчиков и сразу, в первые же день, поднял фрахт на 10 центов на фунт. В благодарность за это грузчики весьма благосклонно относились к его фаро и сквозь пальцы смотрели на его несколько неблаговидные приемы, благодаря которым значительная часть их заработка переходила в его руки. Но его коммерческие повадки были слишком грязными для того, чтобы их долго терпеть. Вот почему грузчики однажды ночью напали на него, сожгли его хижину, разделили банк и отправили его подальше с пустыми карманами. Незадачливость почти никогда не оставляла его. Он вошел кое с кем в соглашение насчет того, чтобы переправлять через границу виски, причем заранее знал, что ему придется пользоваться для этого самыми подозрительными средствами. Но по дороге он растерял своих проводников индейцев, и уже первая партия виски была конфискована конной полицией. Еще много других крайне неудачных попыток так обозлили его, что в продолжении 20 страшных часов он терроризировал население озера Беннет, куда прибыл после сделки с Виски. Конец его художеством на озере Беннет положила компания Золотоискателей, которая приказала ему как можно скорее убираться отсюда подальше. Вообще говоря, Малыш всю жизнь относился с большим уважением к подобным приказам и на сей раз так спешно оставил поселок, что случайно оказался на санях с чужой запряжкой. Этот поступок был равносилен конократству в странах с более умеренным климатом. Малыш знал это и поэтому проехал мимо поселков между Беннетом и Тыгишем и остановился лишь за сто миль к северу. Но должно же было так случиться, что наступила весна, и что большинство наиболее богатых обитателей Дулсона решили двинуться с последним льдом на юг. Он встретился с ними, много беседовал, запоминал их фамилии и проехал дальше. У него была прекрасная память и горячее воображение. Что же касается правдивости то этой чертой характера он никак не мог похвастать. Доусон, всегда жадно ловивший новости, издали увидел сани малыша на юкуне и вышел навстречу новому гостю. Нет, он не привез с собой газет и не знал ничего касательно того, был ли повешен Дюран. Точно так же он не мог ничего сообщить о том человеке, который выиграл приз в День Благодарения. Он ровно ничего не слышал об американо-испанской войне, не знал, кто такой Дрейфус. Но что касается О'Брайена... Как? Разве они ничего не слышали об О'Брайне? Он утонул в белом коне. Единственный спасшийся был сетка Чарли. Джо Лидзью. Ну, тот отморозил себе обе ноги, которые ему ампутировали в пяти пальцах. А Джек Делтон? Погиб на морском льве вместе со всеми остальными. А Бэттлс? Погиб на Картаджине в Семурском проходе, где из трехсот человек осталось в живых только двадцать. А Биллс быстрых вот, <провалился>, провалился сквозь рыхлый лед вместе с шестью оперными артистками, которые сопровождали его. Губернатор Уэлш? «Пропал!» Вместе со всеми остальными на восьми парах санибли с тридцатой мели. «Девера?» «А кто это, Девера?» «Ах, почтальон!» «Застрелен индейцами около озера Марш!» И так далее. Новости, привезенные малышом, живо распространились по всему поселку. Множество людей толпились вокруг него, желая навести у него справки относительно своих друзей и товарищей по пути. Одни толкали других и, в свою очередь, выталкивались из круга третьими. Причем их удивление было столь велико, что они даже забывали должным образом выругаться. К тому же времени, как малыш из Монтаны достиг берега, вокруг него собралась толпа в несколько сот человек, одетых в меха. Близ бараков он был по-прежнему в центре процессии. Но наибольшее столпотворение имело место у здания оперы, где произошла настоящая давка, и чуть не началась драка из-за желания поскорее узнать последние новости. Малыш со всех сторон слышал приглашение выпить с ним. Еще никогда до сих пор на Кландайке не принимали так радушно новичка, или, как их там называли, Кваса. Весь Доусон переполнился невозможными и разнообразными слухами. Еще ни разу не сваливалась на него подобная лавина несчастий. Его история не знала такого катаклизма бедствий. Согласно словам малыша, все искатели, отправившиеся весной на юг, погибли. В поселке опустили буквально все дома и хижины. Все выбежали на улицу горя страстным желанием найти и увидеть человека, который привез такое множество потрясающих новостей. Жена Бетлза, русская полукровка, в непередаваемом отчаянии уселась у своей печи и, качаясь взад и вперед и из стороны в сторону, посыпала белоснежным пеплом свои волосы цвета вороного крыла. На бараках до половины был спущен национальный флаг. Доусон глубоко и мрачно оплакивал своих покойников. Собственно говоря, трудно было бы отдать себе отчет в том, чего ради малыш проделал все это. Трудно даже отыскать хотя маломальски разумную или хотя бы понятную причину. Можно лишь допустить, что в данном случае сыграло роль то обстоятельство – что этот человек был органически чужд правде. Но так или иначе, в продолжении пяти долгих дней вся округа была повергнута из-за него в ужас и горе. И в продолжении пяти дней он был единственным человеком, на котором сосредоточивалось всеобщее внимание. Поселок предоставил в его распоряжении все самое лучшее в смысле крова и пищи. Салуны приглашали его распоряжаться их помещениями по полному его усмотрению и желанию. А охота за ним продолжалась с прежней настойчивостью. Лица, занимавшие самое высокое официальное положение, определенно заискивали, просядать им как можно больше исчерпывающих сведений. И дошло даже до того, что его чествовали в бараках сам Константайн и его ближайшие помощники. Так продолжалось вплоть до тех пор, пока в одно прекрасное утро в Доусон не приехал до Вера, правительственный курьер, и не остановил своих утомленных собак у конторы золотопромышленного общества. «Он умер? Кто это сказал? Пусть ему первонаперво дадут здоровый кусок жареной оленины, и он покажет всем, как он умер! Что такое?» «Губернатор Уэллш в настоящее время находится в маленьком лососе. А что касается Убрайана, то он прибудет сюда с первой же водой. Умер. Пусть ему дадут кусок оленины, и он покажет им всем». Тут снова весь Доусон загудел, как пчелиный улей. Национальный флаг над бараками вновь поднялся до самой верхушки флагштока жена Бэттлза немедленно умылась и надела чистое платье. Все население выразило единодушное желание, чтобы малопочтенный малыш из Монтены как можно скорее скрылся с горизонта. И малыш скрылся. И, как всегда, случайно оказался в санях с чужой запряжкой. Доусон огласился радостными криками при виде того, как малыш пустился по юкону, и от души пожелал твердокаменному грешнику быстрой езды и счастливого достижения крайней цели поездки. А вскоре после того хозяин запряжки хватился своих собак, не нашел их, сделал об этом заявление Константайна и получил взаймы одного полисмена. Наметив себе конечной целью серкл и несясь по льду, который уже подавался под полузий сани. Малыш из Монтаны пользовался тем, что дни стали гораздо длиннее, и гнал собак с раннего утра до позднего вечера. Он нисколько не сомневался в том, что владелец собак пустится за ним в погоню, и поэтому желал достигнуть американской территории еще до того, как вскроется вся река. Но уже к концу третьего дня он пришел к определенному убеждению, что ему ни в коем случае не обогнать весны. Юкон гудел и рычал под своими зимними оковами. По Поневоле приходилось делать большие объезды, потому что санный путь проваливался чуть ли не на каждом шагу, а лед, находившийся в непрестанном движении, с громоподобным треском исчезал в образующихся ямах. Вода, проникая через бесчисленные полыньи, начала разливаться по всей поверхности льда, И к тому времени, как малыш достиг хижины дровосека, которая стояла на самой стрелке, собаки уже начали спотыкаться и скорее плыли по воде, нежели бежали по льду. Новый гость был весьма угрюмо принят двумя обитателями хижины, но не обратив на это никакого внимания, он начал распрягать собак и готовить себе пищу. Дональд и Дэви представляли собой характернейшие образцы пограничных неудачников. Уроженцы Канады, всю свою жизнь проведшие в городе, они в один несчастный для них день решили реализовать все свое имущество и отправились на Клондайк. И только теперь они почувствовали, до чего они не подходят для этих мест. Вечно голодные, неизменно грустные – Страдая от невыносимой тоски по родине, они поступили на службу в компании в качестве пильщиков дров для проезжающих судов, причем поставили условием, чтобы при первой возможности их отправили домой. Совершенно не считаясь с возможностями, которые всегда таятся в ледоходе, они самым наглядным образом демонстрировали свою полную беспомощность тем, что выбрали своим постоянным жильем хижину на этом острове. Хотя Малыш был очень мало знаком с ледоходом на большой реке, тем не менее он с сомнением стал озираться вокруг и бросал весьма завистливые взгляды на противоположный берег, возвышающиеся скалы которого обещали надежную защиту против льдов всего Северного океана. Накормив собак и сам поев, он зажег трубку и начал бродить и взад, и вперед по берегу, желая как-нибудь разрешить создавшееся положение. Этот остров, подобно всем остальным вокруг, повышался по мере приближения к верхнему концу. Именно тут Дональд и Дэви построили свою хижину и нарубили огромное количество дров. Далекий берег находился на расстоянии Доброй мили а между островом и ближайшим берегом залег канал шириной около 100 ярдов. При первом взгляде на все это малыш почувствовал непреодолимое желание немедленно запрячь собак и переправиться на другую сторону. Но при более детальном рассмотрении местности он увидел быстрое течение воды, уже вылившийся на лед. Несколько пониже река делала крутой поворот на запад, и на этом месте легко можно было увидеть целый лабиринт маленьких островков. «Вот где будет полный затор», — заметил малыш про себя. С полдюжины саней, по всем признакам идущих на Доусон, неслись теперь по ледяной воде и направлялись к острову. Переезд по реке из опасного превратился уже в просто невозможный, и путники с неимоверным трудом достигли твердой земли, и подъехали по тропе к хижине дровосеков. Один из них, совершенно ослепленный солнцем, с беспомощным видом волочился позади саней. Все они были молодые, сильные парни, грубо одетые и утомленные до последней степени. Несмотря на то, что малыш никогда до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, что они не его поле ягоды. «Эй!» «Что слышно на Доусонской дороге?» – спросил передовой, переводя глаза с Дональда на Диви и остановив их на Малыше. Первые встречи в диких странах никогда не характеризуются излишними церемониями. Разговор в самое короткое время сделался общим, причем новости о верхней и нижних странах чередовались с равномерностью, которая была вполне понятна при данных условиях. Но запас новостей у вновь прибывших очень скоро иссяк, ввиду того, что они приехали из Минука, находившегося на расстоянии тысячи миль пониже этого места. А малыш из Монтаны обладал более свежими сведениями. И вот почему он был засыпан вопросами, в то время как путники разбивали лагерь и должен был рассказать им обо всех новостях за последние 12 месяцев. Вдруг всеобщее внимание было привлечено резким криком, поднявшимся над оглушающим грохотом реки. Все повернулись к берегу. Вода с прежней силой продолжала заливать ледяную поверхность, а лед, взятый сверху и снизу в могучие тиски, с трудом удерживался в своих берегах. Полыньи образовывались со всех сторон, по всем направлениям, тут же на глазах. И воздух наполнился отчаянным шумом и треском, напоминавшим звуки стрельбы в ясный день. Двое мужчин, находившихся на реке, гнали в их сторону собачью упряжку, вдоль еще не покрытой водой полосы льда. Внезапно оба человека провалились в воду и начали, спотыкаясь на каждом шагу, пробираться вперед. А за ними, на том самом месте, где момент назад ступали их ноги, сразу проваливался лед и льдины перевернулись. Открытая вода поглотила смячиков до самого пояса и в то же время похоронила сани и собак, которые на мгновение поднялись под прямым углом к поверхности. Но мужчины остановились, решив, во что бы то ни стало спасти животных. Несмотря на невыносимо холодную воду, они начали шарить под льдиными своими складными ножами и срезать по стромки. И только после того, как проезжим удалось добиться своего, они сквозь пенящуюся воду искрежетавшей льдины начали пробираться к берегу, к которому, в свою очередь, бросились все находившиеся на суше во главе с малышом, искусно скакавшим по отдельным, дрожавшим под ним льдинам. «Провались я тут же на месте, если это не малыш из Монтаны собственной персоной!» — воскликнул один из мужчин, которому Малыш только что помог выкарабкаться на берег. Он носил красный мундир конного полицейского и с комическим видом помахал правой рукой в виде приветствия. «Малыш!» — продолжал он. «Я имею специальные предписания арестовать вас!» И с этими словами он вынул из своего бокового кармана насквозь промокшую бумагу. «Я надеюсь, что вы подчинитесь мне вполне спокойно и мирно». Малыш бросил взор на хаотическое состояние реки и пожал плечами. А полицейский, проследивший за его взглядом, улыбнулся. «Где собаки?» – спросил его компаньон. «Джентльмены!» – перебил его полицейский. «Этот человек, который сейчас приехал со мной, Джек Сазерленд, собственник номер 22 на Эльдорадо. Уж не Сазерленд ли 1892 года?» Этот вопрос задал ослепший от солнца человек, который, спотыкаясь, подошел поближе. «Он самый и есть», — ответил тот и схватил руку слепого. «А вы кто будете?» «О, я пришел туда гораздо позже вашего, но помню вас, когда я был совсем зеленый». «Товарищи», — обратился он к остальным, — «это Сезерленд, Джек Сезерленд, который с отличием и первый кончил университет». — А ну-ка, золотоискатели, пожалуйте поближе и приветствуйте его. — Сезерленд — это Гринвич, который два года назад выиграл приз. — Да, да, помню. Мне пришлось читать об этой игре, — ответил Сезерленд, обменявшись рукопожатием с новым знакомым. — И Я помню еще, как много шума вызвал ваш первый удар. Гринвич густо покраснел под своим темным загаром и неловко отступил назад, чтобы уступить место другим. «А вот это Мэттью из Беркли. У нас имеется еще здесь несколько человек с востока. Пожалуй, Пожалуйте сюда, кто из Принстона. Ну, живо! Ведь это же Сезерленд! Джек Сезерленд!» Тут все они набросились на Сэзерленда, подняли его на руки и понесли в лагерь, где надели на него сухое платье и напоили бесчисленным количеством черного чаю. Дональд и Деви, всеми забытые, убрались в Освоясе, где занялись еженочной игрой в Крип. Малыш из Монтенны последовал за ними вместе с полицейским. «Послушайте», — обратился он к своему стражу. «Прежде всего, вам необходимо переменить белье и платье на более сухое». И он предложил ему из своих скудных запасов. «Надо думать, что вам придется разделиться мной и ложе, потому что вам некуда больше деваться». «А знаете, милый мой, что я вам скажу?» – заявил полисмен. «Оказывается, что вы довольно славный парень». И он начал натаскивать на ноги челки малыша. «Мне ужасно неприятно, что придется доставить вас обратно в Доусон, но я надеюсь, что они ничего дурного не причинят вам». «Ну, не торопитесь». И малыш загадочно улыбнулся при этих словах. «Ведь дело еще не дошло до этого». «Если мне придется двинуться отсюда, то я пойду вниз по течению, и у меня такое впечатление, что вам придется пойти вместе со мной». «Да ничего подобного!» «Ну, вот выйдем наружу, и я вам покажу». «Видите эти два олуха?» И он указал толстым пальцем через плечо. «Здорово вляпались, когда выбрали этот остров для жилья. Но прежде всего набейте трубку. Табак у меня превосходный» и удовольствие вы получите отменное. Имейте в виду, что вам не очень-то много придется курить в будущем. Полисмен, не скрывая удивления, вышел вместе с малышом, а Дональд и Дэви побросали карты и последовали за ними. Люди из Минука обратили внимание на то, что малыш, стоя на берегу реки, показывает пальцем то вверх, то вниз, и подошли ближе. «В чем дело?» – спросил Сезерленд. «Ничего особенного!» Надо сказать, что к малышу очень шло, когда он старался выразить полное равнодушие. «Ничего особенного, если, конечно, не считать того, что скоро восстанет весь ад Ириница на нас. Вы видите вон тот из реки? Так вот, там и будет главный затор, в котором скупится несколько миллионов тонн льда. Столько же миллионов тонн льда соберется и выше». «Верхний затор разрушится раньше, а нижний немного задержится и не пустит его». «Пуф!» Драматическим жестом руки он смахнул остров с лица земли. «Шутка ли сказать? Миллионы тонн!» Он повторил свой уничтожающий жест, а Дэви завыл. «Мы работали столько месяцев! Я не хочу этого! Не может быть! Не может быть! Я думаю, вы шутите! Скажите, что вы шутите!» Взмолился он. Но когда малыш резко рассмеялся и повернулся к нему спиной, он бросился к своим штабелям дров и начал отбрасывать дрова подальше от берега. Да помоги же мне, Дональд, вскричал он, чего ты стоишь, сложа руки? Неужели же пропадет вся наша работа, и мы так и не вернемся домой? Дональд схватил его за руку и начал трясти, но тот вырывался. «Разве ты не слышишь, что говорят тебе?» — воскликнул он. «На нас надвигаются целые миллионы тонн воды, которые зальют весь остров!» «Да приди ты в себя, дурак ты этакий!» — продолжал урезонивать его Дональд. «Ты что, совсем рехнулся?» Но слова его нисколько не подействовали на Дэви, который продолжал с прежним упорством убирать дрова. А Дональд направился к хижине... Вошел в нее, взял свои и Дэви деньги, спрятал их в поясе и отправился на самую возвышенную часть острова, где выше всех остальных деревьев вытянулась огромная сосна. Люди, стоявшие у хижины, услышали стук его топора и усмехнулись. Гринвич вернулся с разведки с донесением, что все они попали в ловушку, из которой невозможно выбраться и думать нечего было о том, чтобы как-нибудь перебраться на ту сторону канала. И тогда слепец из минука затянул песню, которую мигом поддержали все остальные. «Это правда? Это правда? Что ты думаешь о ней? Мне же кажется, он лжет, но почем я знаю?» «Да ведь это просто грешно!» Заявился вздохом дыви, глядя на то, как все начали танцевать в косых лучах заходящего солнца. «Какая досада, что пропадут такие замечательные дрова!» В ответ на его жалобу донесся припев. «Но почем, я знаю!» Внезапно грохот, доносившийся с реки, прекратился. Великое и странное молчание охватило все вокруг. Лед вырвался из береговых тисков, и поднялся над поверхностью реки, которая, в свою очередь, поднялась очень высоко. Медленно и тихо вода вздыбилась на двадцать футов и продолжала подниматься до тех пор, пока громадные льдины не начали мягко толкаться о берег. Конец острова, как более низменный, уже был залит, и белый поток без какого бы-то усилия стал подниматься вверх по склону. Вместе с напором воды начал расти и шум, и в самом скором времени весь остров затрясся и завизжал от ударов страшных льдин. Под все увеличивающимся давлением могучие ледяные горы весом в сотни тонн взлетали в воздух с легкостью горошин. Полярный хаос разрастался с каждым мгновением, и для того, чтобы услышать друг друга, люди должны были наклоняться к самым устам говорившего — Время от времени треск льда в канале возвышался над общим грохотом. Вдруг весь остров судорожно задрожал отрухнувшей на его конец грандиозной льдины, которая вырвала десятка-два сосен вместе с корнями, плотно окружила их, понеслась дальше, подняла мутный ил с одной реки и, бросив его в хижину, срезала ее и окружавшие ее деревья словно гигантским ножом. В первую минуту могло показаться, что она едва-едва коснулась основания хижины. Но мигом, стоймя, точно спички поднялись балки, и постройка рухнула. «Целые месяцы работы пропали ни за что!» – выл Дэви. «Хватит у вас еще времени думать о том, как вернуться домой», – сказал полисмен, дав ему хороший подзатыльник и толкнув на более безопасное место. Дональд с верхушки своей сосны видел, как разрушительная льдина снесла все дрова и исчезла вниз по течению. Словно удовлетворившись нанесенными разрушениями, ледяной поток на время вернулся в свои берега и застыл. Одновременно уменьшился и шум, и стоявшие внизу могли услышать слова Дональда, который предлагал им взглянуть на реку. Как и предсказывал малыш, Главный затур образовался на самом повороте реки, где лед создал громадный барьер, залегший от одного берега до другого. Река замерла, и вода, не находя естественного выхода, начала снова подниматься. Причем уровень ее через две минуты стоял уже так высоко, что покрыл людей по колени, а собак заставил с беспомощным видом плавать вокруг хижины. И вдруг подъем воды остановился. Малыш из Монтаны покачал головой. Наверху образовался затор, вот почему воды сейчас не прибавляется. «Сейчас весь вопрос заключается в том, какой затор двинется первый», — прибавил Сазерленд. «Совершенно верно», — подтвердил малыш. «Если раньше двинется верхний затор, то для нас нет никакого спасения». Люди из Минука молча повернулись от берега и запели. Хор Певцов немного раздался и включил в свой состав малыша и полисмена, которые живо усвоили мотив и начали пить вместе со всеми остальными. «О, Дональд, неужели же так и бросишь меня на произвол судьбы?» Завыл Дэви, подойдя к дереву, на верхушке которого продолжал сидеть его товарищ. «Дональд! Дональд, помоги же мне!» Он взвыл, как маленький ребенок, тщетно стараясь охватить окровавленными руками скользкий ствол дерева. Но Дональд не оторвал взора от реки, и вдруг послышался его голос, полный невыразимого отчаяния и ужаса. «Господь Всемогущий! Идет! Идет! идет! На нас идет!» Стоя по-прежнему поколение в воде, люди из Минука, малыш из Монтаны и полисмен воздили руки к небу и звучнее прежнего запели страшные боевой гимн республики, но голоса их скоро потонули в надвинувшемся на них грохоте. И тут Дональд был свидетелем того, чего не может видеть человек и остаться затем в живых. Великая белая стена поднялась в воздух, и всей своей тяжестью упала на остров. Деревья, собаки, люди были снесены так, словно рука Господа Бога вытерла пыль с лица земли. Это Дональд еще успел увидеть, а через мгновение он покачнулся на своем носисте и не зринулся в ледяной ад.